«Построю большую прибольшую избу, картинки нарисую и гвоздиками к стенам приколочу», — делился Федор Кузьмич, — «и в честь себя назову».